Я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и да, иногда я пилила мужа из-за денег, но я любила его, прощала его. Почему же он сбежал с места задержания? Отчего машину обыскивают? Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной ситуации? Ниже изложенное описание жизни, метаний и треволнений Елизаветы Ромашиной по мужу Тушаковой является вымыслом, допущением, шуткой, бредом и параллельной реальностью автора. Любые совпадения являются мистикой, имеют скрытый смысл и двойное дно.